Глава вторая. Точнее, их шло трое, плечом к плечу, все как на подбор. Молодые, мощные, уверенные и опасные. В неизвестной мне форме золотистого цвета с отражающим эффектом. Я такое еще не видела. А уж в нашей академии о форме, какую кто-либо и когда-либо носил на Земле, знают все. Неужели это новое обмундирование химических войск? Или... космических. Такое пафосное, даже я бы сказала, гламурненькое. Его двое спутников тоже были весьма эффектными: с правого фланга черноволосый, с левого беловолосый. Детали не рассмотрела, все еще любовалась на центрового. В нем было все, как я люблю: рост высокий, фигура поджарая, плечи. Конечно, богатырские. Оттенок загара – медово-золотистый. Цвет волос – странный, бликующий на солнце, но ближе к соломенному. И глаз, предположительно, зеленый. Не человека, воплощенная мечта. Как я теперь понимала снежку. В комплект мужчины мечты входили шикарные бонусы. Умный прищуренный взгляд, твердый подбородок, и потрясающая ироничная, слегка злая ухмылка на узких губах. Я так впечатлилась, что не заметила, когда стихла перепалка между Снежкой и полковником. «Ух ты! Обалдеть!» — восторженно выдохнула подруга, а ее глаза засветились нездоровым алчным блеском. «Вот это десерт! Тройное мороженое! Сливочное!» Шоколадная и... ням... медовое... вкусняшечки! Кто это?» Военрук покосился на монитор, на меня и пожал плечами. «Понятия не имею. Может, наша рентгеноглазая лисонька скажет?» «А я... я ни слова не могла произнести. Они не репти, это точно!» По моему позвоночнику не бежали ледяные иглы, как всегда случалось при взгляде на змееподобных, а в сердце не рождалась беспричинная холодная ярость. Наоборот, я ощутила странный жар чуть ниже солнечного сплетения. Дыхание вдруг перехватило и стало тяжело дышать, а сердце, споткнувшись, забилось быстрее. И это всего лишь при взгляде через мертвое стекло экрана, «А что будет, если мы с этим подозрительным костюмированным типом столкнемся нос к носу?» И я вдруг поняла. «Мне нужно исчезнуть. Немедленно». Моя врожденная интуиция с благоприобретенным боевым чутьем единодушно пили. «Прочь. Даже в одном здании с этим смертельно для меня опасным мужчиной нельзя находиться. В одном городе. Вообще на планете». «Он... они не репти», — хрипло выдавила я, так как полковник все еще ждал ответа, нервно постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «Я не знаю кто. Мне... мне дурно, профессор. Можно выйти?» «Покинуть пост во время дежурства?» — Ренске вздернул седые брови. «Да еще в такой момент...» Какой слабее я сползла в кресле, с усилием отводя глаза от дисплея. Сразу стало легче, и я села поудобнее, в полоборота к мониторам, чтобы фиксировать краем глаза передвижение чужака. Да непростого. Ой, непростого. Наверняка особо опасного врага, одним видом способного деморализовать, а то и довести противника до инфаркта. а тот еще как нарочно остановился перед зданием, оглядывая его внимательнейшим взглядом, словно сканировал до самых потрохов. Не архитектурой же любовался. «Интересно все-таки, какого цвета у него глаза?» «Так, Василиса, отвела взгляд. Быстро, я сказала». Но Ренский заглушил мой внутренний голос, рявкнув командным тоном. «Курсант эхо, зайди». И в ту же секунду не успел полковник закрыть рот, как открылась дверь и вошел мой чернобровый и черноглазый, черноволосый и чернобородый куратор, почти уже выпускник, красавчик Райс Девор, которого снежка почему-то терпеть не могла и всячески сторонилась. Вот и сейчас она съежилась и вжалась в спинку кресла, а выражение милого личика стало кислым, как перебродившее в уксус вино. Не понимаю, что за табун черных кошек между ними вечно шляется, но факт остается фактом. Райс тоже с трудом переносил мою подругу. К счастью для нашей дружбы, недолго ему надо мной кураторствовать. До конца лета. Официально курсанту Девору оставалось сдать летний экзамен и защитить магистерскую степень. Его факультет, как и мой, считался гражданским. А неофициально? выполнить выпускное задание, суть которого обычно не разглашалась, и получить офицерское звание. Райс щелкнул каблуками, но честь отдавать и не стал, поскольку тоже был не в форме, а щеголял в модных джинсах и майке с забавным принтом печального енота. «Докладывай только быстро», — приказал полковник Ренский. «У подопечной выявлена эмоциональная нестабильность пятой степени, профессор». Слишком быстрая и острая реакция на объект «Зеро», причем кардинально противоположная обычной реакции на объекты второго класса. Хоть бы постеснялись при мне меня же препарировать и по полочкам мои эмоции раскладывать. Интересно, что за объект «Зеро»? Уж не мою ли золотую мечту начальство так уничижительно обозвало? В подтверждение догадки полковник бросил взгляд на картинку с внешней камеры, где сверкающие золотом выпендрежники возобновили шествие. Странно, пробормотал он, не ожидал. И оба мужчины, старый и молодой, осуждающий, посмотрели на меня. А я соорудила морду кирпичом и уставилась на дисплей с внутренних камер фойе, где к разгневанному репте и его телохранителям высыпал взвод внутренней охраны отеля. А начальство, между прочим, даже не трепыхалось, обсуждая мои ни к черту негодные нервы и слабый самоконтроль. «Это у меня-то?» Троица чужаков вошла, наконец, в здание, и наша четверка, даже полковник, разочарованно выдохнула. Картинка, генерируемая камерами с фильтром, не показала никаких изменений во внешности этих гостей. Люди как люди. «Мне очень интересно». «Почему у нашей лисички такая нестандартная реакция на... хм... обычных людей?» пробормотал Ренский, и в его голосе сквозило такое разочарование, а в сверкнувших глазах куратора Райза засветилась такая ирония, что я покраснела. Но тут нам стало не до внутренних разборок. Великолепная тройка эволюционно-отборных самцов вошла в фойе в тот момент... когда двое телохранителей шоколадного репти выхватили лазерные пистолеты и наставили на начальника охраны, который поднял руку, чтобы отдать команду своим. Чтобы было понятно, кто тут в фаворе, скорость света явно выше скорости пули, даже если это сверхзвуковая пушка. А охрана отеля оснащена куда как более скромным оружием. Конечно, когда речь идет о столь малых расстояниях, преимуществом вооружения невозможно воспользоваться, и полегли бы все. но доводить дело до горячей фазы чревато межрасовым конфликтом, и без того человечество весьма озлоблено против репти. Все красиво так замерли, и именно в этот эпический момент на сцене появились новые действующие лица. При виде гостей алые кончики игл репти раскалились до бела. Он оскалился, еще два его телохранителя подняли оружие, но пока держали паузу. Троица вновь прибывших сориентировалась мгновенно. Их на миг окутало невыносимое золотистое сияние, а когда интенсивность свечения спала, или мои глаза адаптировались, обнаружилось, что оружие из рук телохранителей исчезло, а сами они с непередаваемым изумлением таращатся на свои опустевшие конечности. Мы со Снежкой тоже впали в шоковое состояние. «Такого мы не только не видели», но и никогда о подобном не слышали. А вот полковник Ренский не был удивлен. «Вот оно что!» — пробормотал он и, вопреки учебной методичке, щелкнул пультом, включая звук. «Вовремя». «Добрый день!» — передали камеры. Голос у Золотого оказался под стать. Красивый баритон такого вибрирующего и в то же время бархатного тембра — что даже бравый полковник Ренский нервно сглотнул и поправил ворот гражданской рубашки. «А мы со Снежкой растеклись, как сладкое пломбирное мороженое на солнцепеке. Охрана отеля немедленно опустила оружие и разулыбалась в полтора десятка краснощёких морт. «Что тут происходит?» — вежливо поинтересовался гость. «Ничего особенного, сэр», — К нему подлетел невесть, откуда взявшийся администратор. Толстенький мужчина лет пятидесяти, сверкавший сладкой улыбкой масляных губ и залысинами. «Небольшое недоразумение, ваше сиятельнейшее... Э -э превосходительство. Оно уже урегулировано. Прошу вас пройти к лифту. Ваши номера уже готовы принять вас и ваших спутников. Я провожу с вашего всемилостивейшего разрешения». Толстяк так лебезил, что меня передернуло, а обаятельная улыбка Центрового чуть заледенела. Не стоит так торопиться. Разве мы не должны пройти осмотр? Ну что вы, что вы, какой осмотр? Администратор оглянулся и густо покраснел, наткнувшись на острый взгляд репти. А как же правила? сощурился золотоволосый. И толстяк совсем стушевался. Как вам угодно. В полной тишине троица выложила на ленту транспортера предметы непонятного назначения и двинулась к сканерам, пройдя их с первого раза. «Видите, господа, ничего сложного!» Золотоволосый с насмешкой взглянул на медноволосого репти, а слово «господа» прозвучало в его устах, как плевок. Репти покачнулся, но с трудом удержался на ногах, словно на его плечи упала многотонная гора. Золотоволосый наблюдал пару секунд, как борется его противник с непонятной мне силой, потом резко сощурился и медноволосово словно что-то ударило. Похоже, он упал бы на колени, не подержи его телохранители. Репти зло вскинул голову, в глазах полыхала лютая ненависть. А непрошибаемый золотоволосый незнакомец, ухмыльнувшись, отвернулся и направился к лестнице. Не к лифту. Его молчаливые и невозмутимые спутники приотстали на полшага, прикрывая ему спину. «Кто это такие? Что это было?» Я отправила немой вопрос Сынежки, но подруга лишь пожала плечами. А вслух я спросила, «Как он разоружил их, профессор?» «Можно отмотать назад запись и посмотреть еще раз? Замедленно?» Ренске не торопился выполнить просьбу. Рассеянно крутил в руках пульт и наблюдал, как разоружается репкий и его охрана, зло бросая на транспортер припрятанное оружие. Вот уж повезло, так повезло. Ухмыльнулся полковник, приняв какое-то решение, и обвел нас веселым взглядом. Какие еще возникли вопросы, курсанты? Курсант, эхо, к вам это тоже относится, раз уж сегодня вы в нашей команде. Помните его фразу? «Видите, господа, ничего сложного», — спросил мой куратор. «Он знал о конфликте». «Откуда?» «Да», — оживилась Снежка, «и еще они остановились перед зданием, словно изучали что-то». «Они видят и слышат сквозь стены? Точнее, сквозь тройной ряд пуленепробиваемых затемненных стекол?» «И еще...» «Это его невидимая дуэль с репти», — добавила я. Он применил что-то вроде ментального внушения? Полковник Ренский доброжелательно кивал на каждый вопрос, но отвечать и не думал. И какой вывод? Задал он контрвопрос. Они не люди, начал было отвечать Райс, но его перебила моя подруга. О, профессор! Неужели это. Они! Снежана запрыгала перед монитором как восторженный щенок, и затараторила. Настоящие! Свежевылупленные, то есть свежеприземлившиеся, и на звездяне? Репти-то у нас свои, можно сказать, родные, а эти их звездные враги? Это они? Дракониды? Я слышала вчера от папули, что к нам в городок должна прибыть какая-то очень важная, очень тайная делегация. Это точно они? «Тайная?» — с иронией уточнил Ренски. Я сглотнула комок в горле и, похоже, заразилась от подруги способностью чувствовать грядущие неприятности. Желание сбежать стало невыносимым. Вообще с планеты. «Да что со мной?» «Это дракониды», — уверенно кивнул Райс. «Бесполезно прокручивать запись. Мы не рассмотрим даже того, что только что видели своими глазами». Пришельцев можно было увидеть, как сейчас на дисплеях, но невозможно запечатлеть. В цифровых записях или на аналоговых пленках на их месте оказывалось расплывчатое туманное пятно. Этих нелюдей никогда не показывали по теленовостям. Они никогда не давали интервью. Их не могли сфотографировать скрытые камеры. То же самое с аудио. Любые записи на любые носители выдавали белый шум вместо речи и облика драконидов. Они словно не существовали. Но они, увы, были вполне реальными. Особенно их корабли, оружие, прочая техника, опередившая земную на миллионы лет, и вишенкой на ядовитом тортике невероятная сила и снисходительность к людям, и даже к крепти, как к домашним животным. Владыки. Боги. Чудовище. Последнее слово я произнесла вслух. Почему сразу чудовище? Надулась Снежка, ярая фанатка не людей, обожавшая все инопланетное и чешуйчатое. Сама же видела по камерам. Они выглядят, как обычные люди. Только очень красивые. Вот именно. Выглядят. Репти тоже выглядят, как люди. «В отличие от репти, драконидов никто не видел в нечеловеческом облике», возразила подруга, став необычайно серьезной. «Да ты только что сама наблюдала, что фильтры...» «Не сработали», перебила я. «И это логично. Тебе напомнить, кто подарил человечеству технологию распознавания нелюдей?» «Подозреваю, что создатели фильтров, а это дракониды, на всякий случай уточнила я, защитили сами себя от разоблачения». Маленькое исключение в системе распознавания. Это же так просто для ее создателей. Бога мы тоже не видим, а он, как уверены миллиарды людей, существует. Краем глаза я заметила, как перемигиваются полковник Ренский и курсант Девор, но в нашу перепалку не вмешивались, соскучились по бесплатному цирку. Но если их бога никто не видел, как можно утверждать что-либо о его облике?» Раскрасневшаяся от негодования Снежка даже кулаки сжала и пристукнула по подлокотникам. Повторюсь, почему дракониды? Чудовище. Потому что они не в первый раз на Земле, и все народы помнят их истинный облик драконов. Чушь. Нет связи между легендами о драконах и теми, кого с легкой руки журналистов назвали драконидами. Знаешь же, что это лишь аналогия с метеоритным потоком дракониды, визуально привязанным к карте звездного неба, и чужаков засекли первый раз именно в том направлении. Они сами не отрицают, что их звезда известна у нас как Альфа-дракониса. Вась, ну ты даешь. Если чужаки прилетели из созвездия дракона, это еще не значит, что они и есть драконы. Пока не доказано обратное, они не чудовища. Спорим? Тут в нашу бурную астробиоксинологическую ссору вмешался арбитр. Не успела заметить, о чем перемигивались Ренский Девор, но полковник сделал вид, что ему пришло что-то важное на моб, и уткнулся в экранчик прибора. А мой куратор вкратчиво предложил. «Хм... А на что спорите, девочки? Я готов выступить секундантом в вашей дуэли. Точнее, в споре». «Отлично!» — обрадовалась Снежка и схватила меня за руку. «Райс!» разбей». Но куратор медлил. «Ставки не озвучены. И конкретизируй предмет спора. Спорим на то, что дракониды не чудовища, В смысле, не драконы». Снежка была настроена по-боевому и вцепилась в мою руку, как клещ. «Если у них есть истинное драконье лицо, точнее морда, как у репти, то я проиграла». «То есть я правильно понял, что Василисе нужно сделать то, что не сделал ни один наш шпион?» Рассмеялся полковник на миг, отвлекшись от изучения моба. «Пусть доказывает обвинения или признается, что трепло и ксенофобка», — не сдавалась воинственная подруга. «Лис», — повернулся ко мне куратор, — я пожала плечиками. Яростная атака Снежки, да еще в присутствии военрука и старшекурсника, меня поразила. Зачем она это устроила? Хорошо, я согласна. Время покажет. Не время, а ты, Василиса. Заставь драконида проявить истинный облик, если он у него есть. Я обвела взглядом сиявшие предвкушением лица, и до меня дошло. «Вы это специально, да? Нашли дурочку?» «Ты сама попалась», — Снежка порозовев отвела взгляд. «Предательница!» Полковник Ренский хмыкнул и, потянувшись, разбил наши сцепленные руки. Считайте это боевым заданием, курсант Лиса. Приступайте к выполнению. Я помогу. Это нечестно, заявили мы со Снежкой одновременно. Не знаю, что имела в виду подруга, похоже, уже бывшая. Но задание-то мне за что? А как же спор? разочарованно протянул Райс. «Если я выиграю, Снежка будет должна мне любое желание. А если проиграю, то желание должна будешь ты», подруга ткнула меня в плечо на пальчиком, а ее глаза предвкушающе заблестели. Ох, чую, надо было прилюдно признать себя ксенофобкой, дешевле бы отделалась. Но гордость, чтоб ее. И чувство собственной непоколебимой правоты. Да и вся история человечества, мифология и искусство были на моей стороне. Дракониды — лишь человеческая личина драконов. Точка.